Вы сколько угодно можете катать на карусели щенков, жеребят или детенышей овец. Ничего, кроме ужаса, это у них не вызовет. А у наших детенышей полет вызывает инстинктивное удовольствие. Дети хохочат, когда их подбрасывают и ловят. Почему?»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 С двух сторон может быть еще два небольших отряда флангового прикрытия. Если предстоит война с другим племенем павианов, например, пограничный конфликт, два войска павианов выстраиваются друг перед другом в виде двух полумесяцев